Рада! Знакомые до поля голоса возникли в моей голове. Все мысли заглушала одна: бежать как можно дальше, спасаться. Ощущение ужаса и липкого страха сковало все движения. Что-то мне подсказывало, на этот раз за мной пришли необычные стражники, а сила могущественнее в сотни раз. Посмотрела на Таймира. Он спокойно одевался, стоя ко мне спиной. Закрыв глаза, нащупала стенки невидимого щита, надеясь при необходимости помочь. Тай прекрасно справлялся. С каждой минутой его силы крепли, будто бы он пользовался каким-то неиссякаемым источником, черпал магию и правильно использовал силу. Правильно. Он ведь принц, наследник. А я ведьма, которую ищет дядюшка для совершенно непонятных целей. А если Якин получит то, что хочет? Он ведь оставит Тая в покое. Принц вернется на родину и будет править приспокойненько, так что выход один – сдаться. Да и потом, вариантов ведь все равно нет. В Туврон мне путь заказан. Пусть и в компании таких сильных магов, как Тай и Таня. Но высказав свое предположение, получила однозначный ответ. От его взгляда, направленного на меня, сердце замерло, забывая, что ему нужно биться, прогонять кровь по венам. Кровь, которая плавилась от его прикосновений, превращалась в жидкий огонь. Тай приближался, голубые глаза сверкали льдом и огнем одновременно. Он коснулся моей воспламенившейся кожи. Испугалась, что обожгу его. Но нет, мой огонь, моя сила признали Таймира, моего принца, моего мужа. Поцелуй расставил все по своим местам. Так, как и суждено было при рождении. Услышала голос Тани где-то вдалеке. «Я все понимаю, но нам бы не помешало скрыться, пока не поздно». «Скрыться? Куда?» Разум отказывался воспринимать информацию. Хотелось окунуться в ощущение покоя и умиротворения, которое дарит присутствие Таймира. Посмотрела на него снизу вверх. В разноцветных глазах плескался огонь. Не выпуская меня из объятий, Таймир обернулся, предоставляя обзор и мне. Хрупкая принцесса в обществе своего, как я теперь понимаю, мужа. Несколько секунд просто рассматривала Борислава. Мощи силы рвались наружу. Думаю, он в состоянии справиться из с сотней стражников, посмевших напасть на представителей королевской крови. Что-то знакомое виделось мне в этом парне? Смутно знакомое. Нет, не его человеческий облик. Магия. Магическая сила была знакома мне. Видела, что Борислав с трудом сдерживает зверя внутри себя. Зверь чует опасность и хочет защитить свою жену в первую очередь. Пришло понимание, почему мне знакома магия Бориса. А войны, равные ему по силе, служили правителю. Были первыми помощниками, военачальниками, генералами армии, такими, как мой папа. Посмотрела на Таню, перевела взгляд на Таймира. «У тебя появился первый генерал», — улыбнулась я Таю. «Нам бы выйти за пределы города, иначе люди могут пострадать, если Боря разойдется». «С чего вдруг?» Не понял мой любимый муж. Твоя сила полностью возродится только в Тувроне, а Боря уже обрел свой дом. Внимательно смотря за Таней и Борисом, предположила я. Первый генерал равен по силе правителю, но именно сейчас Боря сильнее, потому как принцесса рядом. А ты? Ты ведь тоже со мной? С сомнением спросил Тай, поворачиваясь ко мне. С тобой, согласилась я и, отважившись, провела ладонью по его щеке. Но только в Тувроне ты обретешь истинную силу. Пора, тихо проговорила Таня. Борис уже обернулся в барса. Несколько секунд смотрела на красивого зверя. Оскалившись, он раздувал ноздри, а боком терся о ноги тани. Может, хватит на чужого мужика слюни не ронять? рыкнул мой муж. Посмотрела на Таймира. С чего вдруг такой тон? возмутилась я, отходя от него на пару шагов. В ответ тай фыркнул и уже перекинулся в тигра. Медленно приблизился ко мне, вкрадчивая походкой охотника, готового напасть в любую секунду. Таймир, не время сейчас! Строго проговорила я, меняя обличие. В ответ Тай рыкнул что-то непонятное, и в следующее мгновение в моей голове появилась картинка. Недвусмысленная такая. Все четко и понятно. Мой муж решил показать мне, что именно и в каких позах он сделает, как только мы выберемся из намечавшейся заварушки. «Тай!» – возмущенно проговорила я, радуясь, что успела сменить сущность, иначе бы не то, что покраснело от смущения, сгорело бы за секунду. «Мы женаты, росенок. Услышала его голос в голове. «Привыкай!» Таня открыла окно и, обернувшись ястребом, выпрыгнула наружу. Следом выпрыгнул Борислав. Таймир посмотрел на меня, уткнувшись мордой в мой нос. «Держись рядом со мной!» Услышала его голос. «Не приказ, а скорее просьба». «Хорошо», — ответила я, выпрыгнув на улицу. Следом Таймир. Спустя пару секунд мы мчались по улицам города, окутанного рассветным туманом увеличивая скорость и с каждым шагом превращаясь в размытые пятна, почти незаметные для человеческого глаза. Ястреб, следом барс, рысь и процессию замыкал огромный тигр, а за нами по пятам двигались черные тени. Тени стражников, наделенные какими-то чудовищными силами, преследовали принца и его спутников. Перед ними была поставлена одна единственная задача. Ни в коем случае наследный принц не должен попасть в Туврон и обрести истинное могущество, силу, о которой слагали легенды еще до его рождения. «Нам не прорваться!» – раздался спокойный голос Тани в голове у Борислава. «Варианты?» Также невозмутимо спросил ее муж. «Я отвлеку их, а вы меняйте направление. Через три квартала будет временный портал, нелегальный. Он нестабильный, но твоих сил и сил Тая вполне хватит, чтобы продержать его пару минут. А я уведу стражников за собой и полечу к другому порталу, как только вы пройдете», — изложила свой план принцесса. «Нет», — спокойно возразил Боря, — «мы с тобой отвлекаем, а Тая с Радой в портал». «Но Борь», — начала возражать Таня. «Милая, будет так, как я сказал», — оборвал ее Борис на полусловие. «Не спорь с мужем». Принцессе оставалось только согласиться. Переспорить генерала невозможно. Пусть он хоть трижды муж принцессы. Четверка разделилась. Как только белый тигр с золотой рысью скрылись в мерцающем и нестабильном портале, ведущем в Туврон, Барс, стремительно развернувшись, занял боевую позицию, готовясь обороняться. Смертоносные клыки и когти, огромная морда оскалившегося зверя просто кричали об опасности, предупреждали, сулили смерть и ранения. Вокруг могучего зверя начал образовываться ров, отрезая доступ стражников к нему. Земля будто живая. Скручивалась вокруг него, камни двигались, создавая стену, непроходимую для врагов. Стражники темными тенями взяли Барса в плотное кольцо, надеясь отрезать все пути к отступлению. Вот только они не знали, что отступать Барс, новоявленный генерал королевства, был не намерен. Плотная стена надежно защищала Борислава и его молодую жену от врагов, укрывая и делая неуязвимыми для черной магии стражников. После несчетных попыток пробраться сквозь стену, один из стражников вышел вперед, призывая не нападать. «Борь, думаю, надо сматываться, пока не поздно. Они не будут играть по правилам. Скорее всего, через пару минут их станет еще больше», — говорила Таня, устроившись на спине мужа. «Принимать облик человека было чревато». «Как скажешь, милая», — ответил Борислав. «Он и сам чувствовал, что в любую секунду его сил может и не хватить». А тем временем кольцо, созданное стражниками, становилось все плотнее. Количество теней увеличивалось, почти не оставалось свободных мест. Фигуры, чьи лица были скрыты капюшонами, ждали команды своего предводителя. Ждали, чтобы напасть на принцессу и генерала, словно стая шакалов. Ожидание закончилось. Вынув меч из ножен, предводитель стражников велел наступать. Кольцо начало сужаться. Стражники замерли, наткнувшись на невидимую стену. Ноги нападавших начали вязнуть в земле. Кто-то провалился по колено, у кого-то земля уходила из-под ног. «Какой у меня мужчина!» – похвалила Таня мужа. «Это я красовец, женушка!» – горделиво ответил Борислав. Таня тоже не осталась в стороне. Сильные смерчие вихри сбивали с ног стражников, бросая их в объятия стихии, которую уверенно и виртуозно управлял ее муж. Казалось, победа была уже близка. Стражники... Падали. На их месте больше не появлялись новые черные фигуры в плащах. Барс и Ястреб сменили тактику. Теперь они сами нападали. Но в один миг все перевернулось. Мгновение, отделявшее их от свободы, изменило все. Предводитель стражников, оставаясь в тени деревьев, пробрался к Барсу со спины. В его руке мелькнул арбалет. Секунда и смертоносная стрела вонзилась в спину сильного хищника. Стремительная волна боли накрыла Борислава, не позволяя вздохнуть. Силы начали покидать Барса. Стена рушилась, позволяя стражникам приблизиться к цели. Таня, увидев, что любимый ранен, взметнулась ввысь. Мгновение и сокрушительной смешности человека, посмевшего выстрелить ее мужу в спину. Воздушные потоки чудовищной силы накрыли стражника, разрывая того на мелкие кусочки. Когда ветер стих, Таня увидела, как Борис со стрелой в спине продолжает сражаться. Уже когтями и клыками разрывая противников, она чувствовала, какие усилия он прилагал, чтобы не упасть. И понимала, что выхода нет. Бежать они не смогут. В таком состоянии Боря не вынесет перехода, а ей одной не продержать портал. Пусть и легальный, подпитываемый силами воинов отца. Все равно ее сил не хватит. Когда все стражники до единого были повержены, а оставшиеся в живых трусливо скрылись, Борислав обессиленно повалился на мокрую землю. На его пятнистой запачканной кровью шкуре переливалось и играло солнце, уже поднявшееся освещающее город. Таня огляделась. Они находились в парковой зоне среди деревьев. Это хорошо, возможно, люди не обнаружат их тут, по крайней мере, ближайший час. Приняв образ человека, Таня кинулась к мужу, устроила его огромную голову на своих коленях. «Ты только не двигайся, и пока не пытайся обернуться!» Уговаривала она мужа. «Звериная сущность быстрее исцелится!» В ответ Барс только рыкнул и лизнул ладошку любимой. Адская боль оглушала, не позволяя вздохнуть полной грудью. «Нужно вынуть стрелу!» Срывающимся голосом проговорила принцесса. Барс шумно выдохнул, готовясь к очередной волне боли. Вдруг в нескольких метрах от них появилось золотистое свечение, в центре которого образовался сгусток энергии. Следом появилась золотистая кобра. Лучи солнца отражались от чешуек, переливаясь всеми цветами радуги. Змея, приблизившись к Бориславу и Тане, сменила сущность. Теперь перед молодыми людьми стояла женщина в белых одеждах, расшитых золотом. Женщина, отвесив под отельник Тани, присела возле Бориса. Протянула руку, собираясь коснуться раны Бориса, но наткнулась на каменную стену. Ноги женщины провалились в мягкую почву. Барс что-то прорычал. «Говорит, бить меня нельзя», — улыбнулась Таня. Женщина, прищурившись, посмотрела на Борислава и перевела взгляд на Танииду. «Мало что сбежала, еще и замуж вышла», — сокрушалась «Королева». «Мам!» — взмолилась принцесса. «Потом дровоучение. А сейчас помоги!» Королева, без труда освободившись от земляных оков, вытянула ладони. Коснувшись спины барса, на которой стремительно появлялась кровь, королева Юстина начала помогать своему зятю исцеляться. «Потерпи чуть-чуть!» — шептала Таня. «Мама поможет!» «Она у нас самая могущественная целительница!» Принцесса шептала своему мужу ласковые слова, надеясь облегчить боль. Понимая, что ничем пока не может помочь. Только поддерживать. Вот так, обнимая и поглаживая, делясь своим теплом и энергией. Королева извлекла стрелу. Рана начала медленно затягиваться. — Пусть перекинется, — скомандовала она. — Шерсть только мешает. Борислав послушно сменил сущность. На перевоплощение ушли последние силы. Голова безвольно лежала на коленях жены. Глаза приоткрыты. Борис с нежностью посмотрел на свою принцессу скользнул взглядом по королеве, которая уже колдовала над его спиной. «Никогда бы не подумал, что у меня теща змеей окажется», пробурчал парень, пряча голову на коленях жены. «Эй, молодежь!» – проворчала Юстина в ответ. «А за змею ответишь!» Борис только хрипо рассмеялся, чувствуя, что вот-вот отключится. Когда рана затянулась, принцесса и королева, приподняв Барса под руки, попытались передвинуться в сторону портала, созданного Юстиной. «Не могла себе мужу полегче выбрать!» – прокряхтела королева. Таня, грустно улыбнувшись в ответ, создала воздушные потоки, которые подхватили Борислава и поднесли в указанном направлении. Спустя несколько минут Борислав уже лежал на просторной кровати королевских размеров, а около него, устало положив голову на подушку, прилегла Таниита.